Глава 19. Бесконечная история. Устать можно от всего. Вот и я начинал уставать от бесконечных сражений. У нормального смертного всегда выход есть, хотя бы один, но неприятный. Зато у нас только бесконечные повторения. Возможно, когда мы надаем по сусалам всему мегаострову, враги наконец поймут, что с нами не стоит связываться и оставят в покое, Но это же сколько надо еще выдержать сражений, похожих друг на друга. И главное, что ничего не меняется даже в мотивации врагов, что Медоед посчитал сначала мыс слабеньким, а потом слишком опасным, что остров поначалу назвался союзником слабого мыса, а затем решил с нами повоевать. Ариша в этой череде еще была весьма оригинальной и интересной личностью, попросту ставшей заложницей обстоятельств. Ну и совсем немножечко дурой, но ведь совсем чуть-чуть. Птичья скала чем-то напоминала мне родной мыс. Все поселение уместилось на огромном полуострове, неприступном с трех сторон. Попасть в естественную крепость с большой земли можно было только по узкому перешейку, который местные весьма споро перегородили каменной стеной. Единственное, что помешало им стать не только нашими соседями, но и прямыми конкурентами — скученность. Место в защищенном поселке было банально ограничено, и потому населению было просто некуда расти. Птичья скала насчитывала всего восемь сотен жителей, и даже наши скромные триста человек подкрепления значительно потеснили местных. Однако, как ни странно, никто на нас не роптал и не ругался, даже были очень благодарны. Тем более, что железная броня и оружие производили на всех неизгладимое впечатление и внушали чувство защищенности. С главой наскальников, с очень серьезным дядькой, с не менее серьезным именем Афанасий, отношения у нас сразу сложились весьма теплые. Афанасий на земле где только не работал. Побывал он и директором завода, пусть и небольшого, и даже руководителем магазина. К своим сорока годам он считал, что достаточно потрудился, и пора найти синекуру и поплевать в потолок. Вот тут-то и подвернулось ему предложение испытать свои силы в роли менеджера социального эксперимента. В нашей компании Раздолбаев и Лентяев он был настоящей белой вороной. Как тот же Медоед, как Саша и, как я подозревал, еще целая плеяда игроков, которые по сценарию должны были возглавить наши ряды. И в этом плане Афанасий доверие не подвел. Нашел скалу, основал поселение, привлек и профильтровал множество людей, сколотив по-настоящему мощный костяк. Но вот дальше дело не пошло. Сначала несколько десятков бандитских кланов к западу от мыса решили устроить себе логово и отжать скалу в собственное пользование. Поэтому, пока мы сдерживали нашествия с востока, птичья скала из последних сил била бандитов на своей территории. А потом? Потом у них опять все пошло не по плану. Когда мы активно наращивали население за счет рабов и раздвигали границы, птичья скала отражала три нашествия подряд, что лишило их ближайшей окрестности последних остатков населения. А когда мы добивали альянсы и уже двигались к центру острова, поселок Афанасия только приходил в себя после череды испытаний. В общем, не взлетел наш потенциальный конкурент, чему глава поселка был сейчас даже рад. «Я бы не хотел быть на вашем месте», — заметил он. «Муторно все это. Я вот сколотил свою команду из тех, кому могу доверять, обустроился здесь. От острова мы и сами бы могли отбиться, но это ведь опять в осаде сидеть и на строгой рыбной диете. Даже не представляешь, как все это меня достало». «А у нас с рыбой только начало складываться», — удивился я. «Неужели у вас рыбы больше?» «Ловить надо уметь!» — весомо, но совсем не обидно заметил Афанасий. «Рыба здесь с первых дней была, но, ну, знаешь, такая, особая. Групперы те же. Если знать, как ловить, поймаешь. А еще есть водоросли на мелководье, среди них много съедобных. Я бы сказал, что птичья скала — это был идеальный мыс, но именно идеальность подвела поселение, не дав разрастись ему еще больше». Там, где мы от безысходности устраивали кавалерийский наскок на врага, наскальники действовали основательно и медленно. Там, где мы застраивали территорию шалашами, наскальники сразу ставили надежный сруб. И вот так во всем, в каждом вопросе. Источник воды под скалой мы нашли случайно, а наскальники сами выкопали колодец на перешейке, соединявшем их полуостров с большой землей. Стену строили с первых дней, создавая непреодолимую преграду для возможных штурмующих. И кто после этого согласится жить снаружи стены, когда всем хочется поселиться внутри? И сейчас хоть Афанасий и говорил, что не завидует нам, но я-то видел. Завидует. Немного, не сильно, но все-таки завидует. Завидует железу, завидует трибушетам, которые им успешно возводили там, где сразу островитяне не обнаружат. Завидует тканям, самострелам, бумаге, керамике, уровню развития и даже прокачке бойцов. Не зло завидуют, скорее с сожалением понимая, что и сам мог до всего этого дойти. Но оттого ему было не менее горько. Ведь вроде все было для этого. Так почему? Увы, у меня не было ответа на этот вопрос. Все, чем я мог его утешить, что теперь все те же блага будут доступны и им самим, благо своих воинов Афанасий за наш счет одел в бронзу. Да даже у нас стольких бойцов в бронзовых доспехах еще не имелось. Кстати, наше прибытие в Птичью скалу для островитян осталось незамеченным. Отряд в три сотни бойцов в ночной темноте проскользнул вдоль берега и скрылся в недрах крепости, стараясь никому не показываться на глаза. Мне и самому временно приходилось ходить в мешковатой одежде из шкур, чтобы лишний раз не светиться. Дерево для трибушетов нам предоставили местные, да и камни для снарядов тоже натаскали они. Всего нам удалось построить три орудия, которые должны были стать важным подспорьем в будущем штурме. Островитяне сжимали кольцо медленно. Они давно уже вошли на земли поселка, затрудняя наскальником охоту и сбор припасов. По факту осада уже шла, просто система этого еще не зафиксировала. Все с нетерпением ждали логов с объявлением войны, а они все никак не появлялись. Враги свято были уверены, что крепость возьмут, а вот мы точно знали, что сумеем отбиться. Благо для этого у нас было все необходимое. Каждый воин в подкреплении был вооружен топором, копьем, двумя обитыми кожей щитами, самострелом и запасом болтов с крепкими каменными наконечниками до да сотни штук на каждого. Если у врага не будет серьезных метательных орудий, то через стену им никак не пробраться. Впрочем, наскальники говорили, что орудия у островитян есть, какие-то катапульты, которые заметили охотники. Так что готовились мы на всякий случай к уличным боям. Вечером мы с Афанасием сидели в его доме, ужинали и попивали пальмовое вино из наших запасов. Я рассказывал, где побывали мы, что видели и вообще, как идет война. Засиделись мы далеко за полночь. День 265. Вы продержались 264 дня. Я как раз рассказывал про квест с дубровиками, когда, наконец, выскочило давно ожидаемое сообщение от системы. «Война ширится и растет!» В схватке за железное месторождение, весьма популярный минерал в планетарной коре, присоединяется поселок Остров, выступая на стороне обители. Верный поступок. Что может быть увлекательнее, чем подлый и коварный удар в спину бывшим торговым партнерам? А до победы в войне мысу остается удерживать месторождение еще 1 133 900 секунд. «Ну, понеслась», — вздохнула Афанасий, поднимаясь. Пойду проверю посты, а вы, ребята, идите спать. Вдруг ночью нападут, а вы не выспавшиеся. Я не слишком верил в ночное нападение, но спать пошел. Мое временное обиталище располагалось в тесной, но уютной комнатушке в доме Афанасия. И когда я улегся на кровать, то первым делом решил навестить одного знакомого тренера. На этот раз платой за обучение должны были стать пять свободных очков характеристик, прямо скажем, недешевое удовольствие интересно сколько же по стоимости дальше будет а а вот и ты Авцебык мне даже обрадовался а вот и он обрадовался мне еще и голос помешательства а ты что тут делаешь удивился я его появлению мой носитель спит уже дней сорок и все не просыпается пожаловался голос я заскучал и не нашел ничего лучше чем доставать меня кивнул овцыбэк «Ну что, начнем, что ли? Давай, доставай, молот!» «Эм...» И только тут я обнаружил, что молот куда-то пропал. «Странно. Когда я открывал обучение, он был у меня прямо в руках». «А-а, — довольно заржал голос. «И вот это первый урок!» — наставительно заметил овцебык, а потом вытянул руку и неожиданно рявкнул. «Турус Аморас!" В его огромной лапе появился черный молот Минотавра. Он пару раз любовно махнул им, а потом кивнул мне. Попробуй сам. Турус Аморас! Радостно крикнул я, вытягивая руку. А, ха-ха-ха, ржака какая! Все не унимался голос. Во-первых, сказал ты неправильно. На древнем диалекте очень важна протяженность звука, пояснил мне Авцыбэк. А за такой посыл Мороса могли и на кожу пустить. А во-вторых, какое тебе дело, ученик до древнего диалекта моего народа? Тебе свою фразу надо говорить. А где мне взять свою фразу, уточнил я. В своей голове, фраза-то твоя. Радостно возопил голос, ухохатываясь так заразительно, что даже я невольно улыбнулся. На рукояти что было написано? — спросила Вцыбык. «Последний довод королей», — ответил я и тут же протянул руку, дожидаясь появления молота. Однако он так и не соизволил появиться. «Нет», — покачал головой овцебек, — «в переводе, конечно, так и есть. Но в надписи должен был быть использован другой язык, какой-то из древних языков твоей планеты». Э -э, «Похоже, мы с тренером поменялись местами». «Если раньше я над ним прикалывался, то теперь мне казалось, будто он надо мной иронизирует». «Забыл?» — осуждающе посмотрел на меня овцыбэк. «Конечно, забыл!» — кивнул я. «Носители вот именно этого языка перестали существовать за полторы тысячи лет до моего рождения. Всех вырезали, и еще сколько-то там веков древний язык вообще был забыт». «А как же уважение к предкам?» — не на шутку удивился тренер. «Я их очень уважаю». И мои предки их тоже уважали. Богатый был народ, много награбить в походе можно было. Их так сильно уважали, что потом наследниками себя все, кому не лень, назначили, кивнул я. — Понял, как надо наследником становиться веган. Забил до смерти и самоназначился. — Интересный подход, — оценил овцебык. — Совершенно непонятный, но интересный. Неужели совсем ничего не помнишь? «Ультима Ратио Регио!» — вспомнил я, но молод снова не появился. «Где-то ошибся!» — заметил овцебык. «У вас пять ошибок в первом слове, пять во втором и еще пять в третьем!» — ха, хохотал голос. Еть, Акцио! Молоточек!» — пробормотал я себе поднос, но ничего не получилось. Без круглых очков, наверное, и не могло сработать. Однако мне пришла в голову умная мысль, что корни слов я вспомнил верно, и ошибка была лишь в окончаниях. Погоняв в своей голове варианты, я выдал новый «Ультимум ratum Регум». «О, предки, даже мне стало стыдно!» — А овцебык выдал классический фейспалм. «Между прочим, в этом языке все на окончаниях строится», — обиженно заметил я. «И много еще вариантов», — поинтересовался тренер. «Да откуда я знаю?» — удивился я. «Язык же мертвый. «Перебирай имеющиеся два!» — посоветовал голос. «Ультимум ратум регио! Ультимум ратио регио! Ультима ратио регум! А, больно же!» Я, конечно, последовал дурацкому совету голоса, благо не так много вариантов осталось перебирать. И, конечно же, молот появился неожиданно, сразу выскользнув из пальцев и приземлившись прямо мне на ногу. — Ультима ратиорегум! — задумчиво покивал в цыбык, пока я негромко подвывал от боли. — Так уж и быть! Запомню на время тренировки! А теперь выкинь его! — Куда? — удивился я. — Туда куда-нибудь, прямо в темноту! — махнул рукой тренер. Я размахнулся и выбросил молот, который мгновенно исчез без следа. Как будто и не было, только боль в ноге напоминала, что он не был иллюзией. «Вот и дурак!» — прокомментировал овцебык мои действия. «Никогда не бросай оружие! Дерись до конца!» «Так сами же просили!» — возмутился я. «А если он тебе триста раз со скалы предложит спрыгнуть, тоже выполнишь?» «В кои-то веки чужое помешательство вторит моим мыслям!» — обрадовался овцебык. «Просто я становлюсь твоим!» — еще радостнее заявил голос. «Сгинь!» — рявкнул тренер, притопнув ногой, а потом послушал тишину и повернулся ко мне. «Вообще-то он прав. В следующий раз не следуй никаким дурацким требованиям. Но самое главное — теперь ты снова можешь призвать молот». «Ультима регум, если что!» Призывать молот, оказывается, дело хлопотное. Он же тяжелый. Появляется быстро, и попробуй его еще поймай. И не ногой, по которой он так и норовит треснуть в момент падения, а рукой. Однако овцебык был неумолим, заставляя меня раз за разом призывать и ловить оружие, и каждый раз напоминая кодовую фразу. Под конец он даже меня немного взбесил, но я благоразумно молчал. Сам виноват. Когда десять раз подряд мои пальцы почти привычно сжались на молоте, беспощадная экзекуция наконец прекратилась. — Это молот! — оповестил меня Авцык выразительно посмотрел, дожидаясь, когда я что-нибудь скажу. Однако я изображал из себя восторженного и покорного слушателя лекции. — И молот, как ты понял, вовсе необычный. Он теперь привязан к тебе. Навсегда. Если молот вдруг будет потерян или украден ты сможешь призвать его обратно. Но не чаще раза в сутки. Поэтому даже не вздумай терять его дважды на дню. И появляться он будет именно в основной руке. Вместе с твоими параметрами будет расти его вес и урон. Он, скажем так, масштабируемый. И даже отобрать его силой нельзя, потому что он системное оружие. Есть у него еще одно интересное свойство. Он имитирует тот материал, с которым взаимодействует, и вообще он не ломается, а его острые части не затупятся со временем. Кажется, неожиданное приобретение я начинал ценить все больше и больше. Впрочем, как и этого странного овцебыка. Его особенности в том, что он универсален, им можно колоть, можно дробить, можно пробивать броню. Овцебык последовательно указывал толстым пальцем, какие именно части молота какую функцию выполняют. «Однако обучить тебя всем тонкостям работы я за одно занятие не смогу. Зато ты можешь использовать уже имеющиеся навыки по другим видам оружия. Пока же просто наработай дробящий урон молота, используя те навыки, которым я тебя раньше учил». «Ну, спасибо». Обрадовался я даже такому уроку. «Не за что. Я, как всегда, рядом», — сообщил тренер, отправляя меня назад в игровой мир взмахом руки. «Бои и тренировки, тренировки и бои. Кто скажет, что звучит весело, Тут просто не занимался этим достаточно долго. В общем, это реально скучно. А штурм мы отбили, и теперь собирались идти дальше. Ладно, ладно, ладно. Сейчас я вам расскажу, как штурм прошел». Хотя вообще-то было целых три штурма. А началось все с переговоров. И вот это была самая веселая часть, по крайней мере, для меня. Утром из леса выступили отряды островитян, полностью заблокировав выход из поселка. Лично меня они совсем не впечатлили. Единообразия в броне не было никакого. Вооружены кто чем придется, и главное, внутри все больше крепла уверенность, что и прокачанных бойцов у них всего раз-два и обчелся. Похоже, вопросам военного развития остров и его соседи уделяли слишком мало времени. Впрочем, и Нагибатор о том же говорил, это были его самые слабые противники. В «Птичьей скале» Нагибатора, кстати, помнили, но у них он особо пожестить не успел. Пришел и потребовал поединка с правителем. Афанасий к нему вышел и сходу признался, что сам по себе он боец никакой, зато предложил сразиться с парой сильных воинов из местной самообороны. Гигант согласился, и местные споры организовали площадку. Всего поединков было пять, и в каждом из них Нагибатор ожидаемо победил. Но даже не стал отправлять противников на перерождение, а лишь завещал наскальникам помнить его как великого воина. На том он с местными в прошлый раз и разошелся. «В общем, пока суть до дела, я и мои ударники старательно прятались по домам, чтобы не быть обнаруженными раньше времени». Даже сейчас, когда остров вступил в войну, островитяне все еще могли отступить и не штурмовать поселок. Только когда система зафиксирует штурм или боевое столкновение, можно будет показать врагу весь расклад сил. Когда от рядов островитян откололся отряд переговорщиков из трех человек, только тогда я подошел к Афанасию, да и то пока переодевшись так, чтобы узнать было невозможно. Даже шляпу соломенную нацепил, чтобы буйные кудри спрятать. — Григорий, глава маленького поселка под Борисовском, — кивнул мне Афанасий на главного переговорщика. — А рядом перец из острова и большой из камня. Видимо, на командовании их всех троих назначили. — Какая милая сборная солянка, — кивнул я. — Как, думаешь, сильно они расстроятся, если им Филя по ЧСВ потопчется? — Даже я бы от такого расстроился, — заметил Афанасий, — хотя по жизни вроде и не очень обидчивый. Переговорщики тем временем подошли достаточно близко, чтобы услышать наш шепот. Так что обсуждение пришлось прекратить. — Привет, Афанасий! Что это вы тут заперлись? — спросил Григорий. — Да вот. Слегка обеспокоились количеством вооруженных соседей, — ответил Афанасий. — Решили не нагнетать. — Предложение острова все еще в силе, — заметил Григорий. — Я даже готов договориться, чтобы твоих людей не отправляли в набеги. — Очень великодушно, — кивнул Афанасий. — Но я не могу, понимаешь? Мы решили себе другую крышу найти. — И где эта крыша? — Григорий усмехнулся. — Уже прислала подмогу? Афанасий посмотрел на меня, всем своим видом предлагая дальше общаться самостоятельно, и я просто не мог отказать себе в этом удовольствии. — Крыша уже тут, — заявил я. — Защищает от дождя, града и других климатических недоразумений. «Ты вообще кто?» — спросил Перец из острова, глядя на меня, как на бомжа. Впрочем, вероятно, именно так я в своем прикиде и выглядел. «Тезка твой! Хрен с горы!» — ответил я. «А почему тезка?» — удивился Григорий. «Впрочем, и твой тоже. Здравствуйте, три хрена с горы! Вас приветствует представитель другой стороны. Тоже хрен с горы!» — сообщил я. Переговорщики переглянулись и уставились на меня. «Ты кто такой?» Медленно с расстановкой спросил Григорий. — Дядя, ты что, оглох? — удивился я. — Я тут распинаюсь. Вообще-то я представился уже. И даже сам себе вас представил, раз вы такие невежливые. И вот ты мне снова этот вопрос задаешь. Из какой тебя пробирки вытащили-то? — Афанасий, это что такое? Григорий не выдержал и уставился на лидера птичьей скалы, но тот только головой покачал. — Греешь. я же тебе сказал. Теперь не со мной надо разговаривать. «Что, с этим?» — подал голос Большой, указывая на меня. «Да, с ним», — кивнул Афанасий. «Это несерьезно», — заметил Григорий. «А припереться к соседям с оружием в руках значит серьезно?» — я картинно расхохотался. «Эх, какой актерский талант во мне погибает! Зато общаться с тем, кто ведет себя так же, как вы, в общем, как придурок, это несерьезно? Какие вы смешные девочки!» «Слышь, ты бы за словами следил?» — обиделся Перец. «Боже мой, мне грозит хрен с горы!» — я всплеснул руками. «Полный достоинства и благородства! Я хоть выгляжу не как мешок с дерьмом!» — парировал Перец. «Не выглядишь!» — осмотрев его с головы до пят, согласился я. «Снаружи ты красоту навел, однако запах выдает... Мм, -м, м Тухлятинка с острова!» «Я не понял, у тебя к нам что-то личное?» — очень спокойно спросил Григорий. «К непонятным хренам с горы? Личное?» — я отмахнулся. «Вы слишком много о себе думаете, ребятки. Так и будете тут лясы точить? Или все-таки покажете свое достоинство и благородство в бою?» «Ну, понятно», — Григорий кивнул и молча пошел к своим бойцам. За ним потянулся Большой. И только Перец ненадолго задержался, ткнув в меня пальцем и грозно предупредив. Во всяком случае, он сам считал, что грозно. «Еще встретимся, бомжара!» «А ты уверен, что после встречи от своего благородства штаны отстираешь?» — засмеялся я. Если Григорию и Большому было на вид лет тридцать, то Перец, похоже, был ровесником нашего Плутона, так что относиться к нему серьезно не особо получалось. Мне ведь тоже когда-то было двадцать лет, и я тоже считал себя тогда ужас каким взрослым и серьезным. А потом, к своему вящему облегчению, я все-таки понял, что взрослым и серьезным я не стану никогда. «Зря ты так!» «Григорий, дядька нормальный», — заметил Афанасий, слегка поморщившись, когда переговорщики удалились. «Ты и вправду считаешь, что он сейчас нормально с вами поступает?» — удивился я. «Нет, но у него и выхода особо не было», — глава птичьей скалы пожал плечами. «Он от Борисовска зависит сильно, а там все решили лечь под остров». «Слушай, это все смешно. Даже когда ты оказываешься заложником обстоятельств, то можешь сам решать, что и как делать». Вот кто ему мешал перебраться к тебе жить? Неужели вы его не приняли бы? Приняли бы, кивнул Афанасий. Но ведь легче сказать, чем перебраться. Афанасий, мы за последнее время в дикой местности подняли два поселка. Два. И туда люди жить шли добровольно, возразил я. С нуля, понимаешь? А тут надо всего лишь из одного поселка в другой переехать. И это прямо так сложно. Афанасий пожал плечами, явно не желая со мной спорить. — Давай потом обсудим, — предложил он, — а то сейчас не время. Лидер «Птичьей скалы» кивнул в сторону островитян, которые принялись готовиться к штурму. — В самом деле, — согласился я, — пойду переоденусь. Началось все со стрельбы катапульт, которых враги подтянули целых пять штук. Как они их дотащили до «Птичьей скалы» — это был самый интересный вопрос, но именно он и остался без ответа. Первый камень, пущенный вражескими орудиями, с гулким стуком врезался в каменную стену крепости. Зафиксирован штурм поселения Птичья скала. Защищайте поселок. Победивший получит награду, проигравший будет оштрафован. А если ты не перешлешь это сообщение всему списку контактов, то лишишься удачи на 10 лет. Штурм поселения Птичья скала происходит в рамках глобального островного события «Война обителей и мыса за железное месторождение». Опыт удваивается, правила вы знаете. И не бойся, я уже разослала это сообщение по всему твоему списку контактов». Удивленные крики со стороны островитян подсказывали, что они это сообщение тоже увидели.